Будьте осторожны. В былые времена побаивались писателя. Бог с ним говорили. Взгляд у него какой-то такой пронзительный, верно насмехается. Провинциальные барышни боялись в особенности. Ах, мне страшно с вами сидеть. Вы еще опишете. Да и не напрасно боялись. Частенько случалось, что писатель посмотрит, посмотрит. Да и опишет, потом хоть плачь. Теперь дело обстоит еще хуже. Писать стал актер. Теперь уж ни одним провинциальным барышнем жутко. Актер страшнее писателя. Он не только опишет вас в скверном виде, он еще и разыграет вас на сцене. Есть у нас в Петербурге актер Ходотов. Николай Николаевич Ходотов. Русский актер и драматург в пьесе Госпожа Пошлость изобразил писательский мир и выставил нескольких персонажей пошляками, завистниками и пьяницами. Пьеса, по словам газеты, имела успех скандала. Как вы думаете, что он сделал? Он не более не менее как устроил у себя журфиксы журфикс регулярный прием гостей в определенный день недели, приглашал писателей притворялся добрым малым, угощал и почивал, а сам тем временем примечал. Как все выведал, что нужно, так журфиксы прекратил и написал про своих гостей пьесу с тем расчетом, что кто ее увидит, тот от журфиксов навеки отвадится. На днях пьесу эту под названием «Госпожа пошлость» поставили на казенной сцене. Театр был битком набит. Слухи о портретности действующих лиц распространились задолго до постановки и смаковались заранее. «Надо будет пойти», — говорили люди к литературе непричастные. «Он, — говорят, — всех этих брандохлыстов. Брандохлыст — пустой, дрянной человек. Под орех разделывает. Посмотрим их в натуральном виде». Люди, принадлежащие... К так называемой периферии литературы родственники-писатели, знакомые их, родственники их знакомых, знакомые их родственников и знакомые их знакомых затронуты были пошлостью с другой стороны. Нужно посмотреть, говорили они. Всех ли он вывел как следует? Нет ли где каких ошибок? Еще, пожалуй, чего наврет, так и уличить можно. разные литературная мелочь волновалась по-своему. Говорят, Сеньку вывел. Почему же меня не вывел? Что за величина Сенька? Почему я не величина? Выводить так обоих? Я тоже у него бывал и вот купил. Почему же это его рекламируют, а меня нет? Там кого-то по морде бьют. Эка невидаль. Меня тоже били. Почему же он меня не вывел? Публика запасалась у фотографа Здобного. Дмитрий Спиридонович Здобнов, Петербургский фотограф, владелец крупного фотоателье. Стремился создать фотогалерею русских писателей, снимал современников, делал фотографии из портретов старых классиков. Писательскими карточками, чтобы лучше понять, кого выводят. Во время спектакля претендовали на грим. И вовсе не похоже. И довольно бессовестно публику путать. Не всякий же с ним лично знаком, иной только по карточке и может уследить. Но лично знакомые веселились. Особенно те, которые у Ходотова в гостях не бывали. Га-га-га, верно подметил, именно так. Те, которые бывали, поглядывали робко на сцену. Шут его знает. А ну -ка, как этот седьмой пьяный и есть я. Пронеси, Господи, беду мимо. А на сцене пили, закусывали. Выходили на первом взводе, на третьем и на девятом. Смотрите, господа, как живут и работают наши писатели. На галюрке письмоводитель нотариуса впал в истерику. «И зачем я пить бросил? И зачем звери-изверги уговорить себя дал? Разве я по-ихнему пил? Да я бы их всех во втором же акте перепил, так что и спорить бы не стали. Да какой бы из меня писатель вышел, гордость Родины своей, будешь ты в университете. «Да успокойтесь вы, Савелий Петрович». — уговаривала его дама. — Вы человек не старый, еще есть время одуматься. — А кто вернет мне потерянную молодость? — рыдал письмоводитель. — Смотрю на них и мне горько. Они в славе. Про них актер и суфлер миру вещают, а я вяну на стебле. В портере одна дама спрашивает другую. — А ваш сынок тоже, я слышала, подписывает? С чего вы взяли? — подпрыгнула та. — Ничего подобного. У нас и в семье никогда не было алкоголиков. Мой муж водки в рот не берет. Кто вам сказал такую ерунду? Да так, не помню. Слухом земля полнится. Тоже охота повторять грязные сплетни. Утешили мать, нечего сказать. Многие непосвященные в тайной портретности удивляются. И чего же-то они так пьют-то? Уж больно много. Жулики они какие-нибудь, что ли? Пропащий народ. Да что с них взять? Такая уж среда выведена. Народ темный, очевидно, безграмотный. Да что вы, а как же говорится, что они будто писатели, верим больше. Известно, выпили, ну и хвастают. Иные не верят их в портретность. Неужели этот пьяный в синей рубахе и есть тот самый писатель, который Балаклаву любит? Имеется в виду писатель Александр Иванович Куприн, который купил участок в крымской Балаклаве. Ну, разумеется. Так почему же он говорит все время такие бездарные глупости? Очень просто. Это автор нарочно сделал, чтобы не сразу узнали. «Люди, не ходите к Ходотову на журфиксы. Будьте осторожны».